Судьба жены профессора Однажды один профессор съел чего-то да не то, и его начало рвать. Пришла его жена и говорит, «Ты чего?», а профессор говорит, «Ничего». Жена обратно ушла. Профессор лег на диван, полежал, отдохнул и на службу пошел. А на службе ему сюрприз. Жалование скостили. Вместо 650 рублей всего только 500 оставили. Профессор туда-сюда ничего не помогает. Профессор к директору, а директор его в шею. Профессор к бухгалтеру, а бухгалтер говорит, обратитесь к директору. Профессор сел на поезд и поехал в Москву. По дороге профессор схватил гриб. Приехал в Москву а на платформу вылезти не может. Положили профессора на носилки и отнесли в больницу. Пролежал профессор в больнице не более четырех дней и умер. Тело профессора сожгли в крематории, пепел положили в баночку и послали его жене. Вот жена профессора сидит и кофе пьет. Вдруг звонок. Что такое? Вам посылка. Жена обрадовалась, улыбается во весь рот, почтальону полтинник в руку сует и скорее посылку распечатывает. Смотрит, а в посылке баночка с пеплом и записка. Вот все, что осталось от вашего супруга. Жена ничего понять не может, трясет баночку, на свет ее смотрит, записку шесть раз прочитала, наконец сообразила, в чем дело, и страшно расстроилась. Жена профессора очень расстроилась, поплакала часа три и пошла баночку с пеплом хоронить. Завернула она баночку в газету и отнесла в сад имени первой пятилетки, бывший Таврический. Выбрала жена профессора аллейку поглуше и только хотела баночку в землю зарыть. Вдруг идет сторож. «Эй!» — кричит сторож. «Ты чего тут делаешь?» Жена профессора испугалась и говорит. «Да вот, хотела лягушек в баночку наловить». «Ну», — говорит сторож, — «это ничего. Только смотри, по траве ходить воспрещается». Когда сторож ушел, жена профессора зарыла баночку в землю, ногой вокруг притоптала и пошла по саду погулять. А в саду к ней какой-то матрос пристал. «Пойдем, да пойдем, — говорит, — спать!» Она говорит, «Зачем же днем спать?» А он опять свое «Спать, да спать!» И действительно захотелось профессорше спать. Идет она по улицам, моей ей спать хочется. Вокруг люди бегают какие-то синие да зеленые, а ей все спать хочется. Идет она и спит, и видит сон будто идет к ней навстречу лев толстой и в руках ночной горшок держит. Она его спрашивает, что же это такое? А он показывает ей пальцем на горшок и говорит, вот, говорит, тут я кое-что наделал и теперь несу всему свету показывать. Пусть, говорит... Все смотрят. Стала профессорша тоже смотреть и видит, будто это уже не Толстой, а сарай. А в сарае сидит курица. Стала профессорша курицу ловить, а курица забилась под диван и оттуда уже кроликом выглядывает. Полезла профессорша за кроликом под диван и проснулась. Проснулась, смотрит, действительно лежит она под диваном. Вылезла профессорша из-под дивана, видит, «Комната ее собственная. А вот и стол стоит с недопитым кофеем. На столе записка лежит. Вот все, что осталось от вашего супруга». Всплакнула профессорша еще раз и села холодный кофе допивать. Вдруг звонок. Что такое? Входят какие-то люди и говорят «Поедемте». «Куда?» — спрашивает профессорша. В сумасшедший дом, отвечают люди. Профессорша начала кричать и упираться, но люди схватили ее и отвезли в сумасшедший дом. И вот сидит совершенно нормальная профессорша на койке в сумасшедшем доме, держит в руках удочку и ловит на полу каких-то невидимых рыбок. это профессорша — только жалкий пример того, как много в жизни несчастных, которые занимают в жизни Не то место, которое им занимать следовало.